Епископ Варлаам приехал в монастырь, денег и штрафа спрашивал, и хотя ему поднесено было в почесть двести рублей допушным、да、товаром и прочими вещами сорок рублей, добывшими、да、при нем духовным и светским лицам сто шесть рублей, только он мельничные деньги и штраф взыскивал, угрожая жестоким наказанием, а из оставшихся от расходов мельничных денег четыреста семьдесят семь рублей забрал себе. Причем Билка, знача я плетвей, так жестоко, что тот лежал без памяти. Архимандрит дал архиерею своих и заёмных ещё пятьдесят рублей.